Глава 23. Амир Обсудив с Ильей детали нашего предприятия, насладившись не только вкусным обедом, но и приятным общением с другом, я вернулся в офис. Зайдя в приемную первым делом, попросил Лану предоставить мне отчет от Анатолия о проделанной работе: Эмир Эмирович чуть возмущенно сопел в телефонную трубку Айтишник. Тут дело не двух минут. Я понимаю. Урезонил его, но мне важно было знать, кто и зачем все это затеял. Ну и ты не узер! Что-то более конкретное тебе уже известно? Пока понятно только то, что информация теряется на просторах глобальной сети. А искусно заметают следы кто-то не с нашего региона и даже не в пределах границ нашего государства. Ничего глобального они не сделают. Все остальные системы защищены. И переписку могу заблокировать, но... Да-да, подтвердил я свое намерение, пока оставить открытым этот канал. Ладно, работай. Как только станет ясно, сообщи. Парень клятвенно заверил, что именно так и сделает, затем поспешно отключился. Ладно, время терпит, да и кто бы не был этот доброжелатель, его афера мне только на руку. Чувство покоя охватило меня, и я, довольный тем, как все удачно складывается, откинулся на спинку рабочего кресла. Лаптоп на столе мерцал работающим экраном, подмигивая различными графиками и сводками, а я смотрел на них отрешенным взглядом, мысленно просчитывая ходы. Как только Илья выполнит обговоренные условия, я съезжу к пиголице и заберу ее свой дом. Надо знакомить крошку с окружением и окружение с ней. Сняв себя темно-синий вельветовый пиджак, подвесил его на спинку кресла, закатал до локтя рукава белой хлопковой рубашки, ослабил галстук и глянул на лежавший на столе смартфон. Тот будто прочел мои мысли о звонке юристу, залился мелодией входящего звонка, улыбнулся и ответил на вызов. «Добрый день, Альберт Исакович». радушно поприветствовал старого лиса, чуявшего выгоду и знавшего, к кому прильнуть, чтобы жить всегда в шоколаде. Прохиндей, но не продажная сволочь. Нашему семейству он служит верой и правдой вот уже сорок лет. «Добрый, добрый, мой мальчик. Ну как твои дела?» «Вопрос подвохом». «Я могу протянуть еще пару-тройку недель, но ты же понимаешь». «Все хорошо», – заверил его. «Жду лишь вашего письменного приглашения на оглашение завещания». «Ну хорошо, раз ты уверен». Тогда я на днях разошлю оповещение вам троим. До встречи. До встречи. Полдела сделано. Осталось за малым дождаться отмашки документов от Ильи. Я отложил смолкший аппарат и погрузился в работу. Чувство легкого триумфа, словно тонкие струйки пузырьков в бокале шампанским, струилось по венам, пудыража сознания. Друг позвонил спустя несколько дней, сообщил, что все готово, и попросил подъехать к нему. «Давай свой паспорт». Потребовал он без предисловий, как только я вошел в его кабинет. Забрав у меня документ, он вышел за дверь, кинув на ходу приглашение присесть. Так и сделал, удобно устроившись на диванчике в зоне неофициальных переговоров. Строгий секретарь молча вошла, расставила на низком столике передо мной чашки с ароматным черным кофе, маленькую сахарницу и пузатый сливочник. Услужливо кивнула и также безмолвно удалилась. я с удовольствием отхлебнул бодрящего напитка и расслабленно откинулся на спинку. Теперь все идеально. Довольно выдохнул Илья, присев рядом со мной и с легкой небрежностью кинув папку на стол. Все официально, не подкопаешься, ухмыльнулся он и потянулся за второй чашкой. Плеснул в нее добрую порцию сливок и, сделав первый глоток, заурчал, как сытый кот. Я задолбался с твоим делом, друг. Почти пожаловался он, но оно того стоило. Так все красиво получилось, что самому завидно. Я подхватил брошенную им папку и пересмотрел документы. Хмыкнул. Да, вот так вот запросто я уже полгода как официально женат. Розовый листок с водяными знаками и штампы в паспортах уверенно заявляли об этом. Смотри, отвлек меня Ильяц созерцание документа Пигалицы. Везде, где только есть ее данные, он кивнул на паспорт Аиси она теперь Калиева. Все базы почищены, начиная с даты вашей регистрации. Кстати, она была на Бали, в то же время, что и ты. Подозрительно прищурился он. То есть это дело замутили еще тогда. Вот только чего так долго ждали? Задумчиво почесав затылок и резко хлопнув по коленям, воскликнул. Погоди, не значит ли это, что ребенок реально твой? Нет. Твердо заявил я. Она либо уже была беременна, либо залетела позже. Но точно не от меня. Не поверю, что с одного раза и в цель. Это как надо все подстроить и подгадать. «Ну а если...» Я задумался. «Но... нет. Я не верю в такое удачное стечение обстоятельств. Я был женат несколько лет, и мы год, год пытались завести ребенка, но тщетно. Оба обследовались, оба здоровы, результат нулевой. А тут с первого раза. Да бред!» «Нет, тут сто процентов нет». Категорично заявил, вычеркнув такую возможность раз и навсегда. «Это все подстава. Хорошо срежиссированная, продуманная». Но все же подстава. Илья пожал плечами. «Еще?» – продолжил он. «В желтушных пабликах пущена сплетня, а ее беременности от тебя и наглые папарацци достают ее расспросами. Я слежу, чтобы это не вышло за рамки. Но тебе стоит в ближайшее время выступить с официальным объявлением в серьезных издательствах с объяснением всей ситуации. Сам придумаешь, что им сказать». «Спасибо за работу». Я передал ему пухлый конверт. «Завтра же всем этим и займусь». Уверил его, поднимаясь с места и протягиваю руку для прощального рукопожатия. «Не за что», — хмыкнул он, — «обращайся, я всегда рад помочь». Консультовал ему с понимающей ухмылкой и направился на выход. Выйдя на улицу, кинув взгляд на часы и решил, что рабочий день на сегодня окончен, вырулил со стоянки и, вклинившись в поток неспешно двигающихся автомобилей, направился домой. Двухуровневая квартира в центре города на двадцатом этаже в элитном жилом комплексе встретила меня тишиной и стерильной чистотой эскетичного холостяцкого жилья. Я не мог себе представить, что через пару дней здесь будет обитать женщина, не приходящая в мое отсутствие экономка, не любовница на одну ночь, а женщина, прописавшаяся теперь в моей жизни на условиях постоянного в ней пребывания. Я прошел в кабинет, убрал документы в сейф и, плеснув себе порцию интарного антидепрессанта, встал возле панорамного окна. На город опускались сумерки, окутывая все легкой дымкой умиротворения. Дыхая поглубже вечернюю прохладу, наполнившую помещение тишиной, я вновь мысленно возвращался к досье на Пигалицу. Ее фото запечатлелось в памяти, как несмываемое тату. Тонкие черты миловидного личика, нежный взгляд без намека на алчность, легкая улыбка, касающаяся ее красивых губ. А шоколад ее глаз не давал мне покоя. «Черт! Нахрена мне это все!» Она нужна мне только для статуса и возможности заполучить большой пакет акций. Все. Но почему-то я, включив лэптоп, загрузил сайты компаний, занимающихся дизайном интерьеров. А позвонив в свой банк, оставил заявку на миную кредитку для жены.